Пятым номером нашей программы Виктор Макроусов ловит тигренка. В город приехал цирк. Еще задолго до его приезда на рекламных счетах уже красовались яркие афиши. Виктор каждый день любовался ими, особенно самой яркой. А на самой яркой афише Был нарисован наш знакомый Эдуард Иванович. А рядом с ним лев. А пасть у льва Аскалина. А пасть огромная. Вот Виктору и захотелось крикнуть. С группой дрессированных львов! С группой дрессированных львов! Рядом иллюзионист Григорий Ракитин. Иллюзионист значит фокусник. Это тот самый человек, которому никто не верит. Воздушные гимнасты, наездники, жонглеры, акробаты-паргуны, музыкальные эксцентрики и глаза разбегаются. Так бы и стоял, и смотрел бы хоть целый день, и кричал бы на весь город: Цирк приехал шепето! Цирк приехал шепето! Красота! Красота! Красотушечка! Шепето! Шепето! Шепетушечка! А еще интереснее взглянуть! На сам цирк. Пусть он и не работает пока. Виктор туда бегом. Денег на трамвае у него не было. Ездить зайцем он не привык. Вот и топал пешком. Добежал бегом. Весело ему было. До того весело, что он трамвай обогнал. Потом его трамвай обогнал. Красота, красота, красотушечка, шапито, шапито, Петушечка. Здесь я должен обязательно сказать, что все-таки хорошо быть невзрослым. Например, мальчишка может бежать по улице, и никто не удивится. Беги себе на здоровье, только людей с ног не сбивай. А вот если я побегу по улице, да еще по центральной, может быть, меня и не остановят, но все будут смотреть на меня и думать, что это с ним случилось. А милиционеры будут подозрительно косить глазами в мою сторону. Виктор бежал да подпрыгивал, подпрыгивал да бежал, пока не увидел брезентовый купол. Виктор еще быстрей и остановился. Навстречу ему бежал тигренок, живой, полосатый, с хвостом. Бежал он спокойно, как собачонка. А по асфальту за ним тянулся поводок. Как у собачонки. Видимо, поэтому никто и не обращал на него никакого внимания. Только девчонки испуганно повизгивали. Да кошки шипели, выгнув спины. Тигренок бежал, не поднимая мордашки. Хвост его висел, почти касаясь асфальта. Виктор остановился и ждал, когда звереныш подбежит. А сам думал, что делать. Что должен сделать смелый человек, увидев дикого зверя на улице? Поймать. Он схватил поводок. А тигренок нисколько не удивился. Он сел, ну, честное слово, как собачонка, даже облизывался. Мальчик держал поводок и не знал, что делать дальше. Так они и стояли. Вернее, Виктор стоял, а тигренок сидел, и все прохожие им улыбались. Они-то думали, что Виктор... Или сын дрессировщика, или сын директора зоопарка. А ведь он не был сыном дрессировщика. Он не был сыном директора зоопарка. Первый раз в жизни он держал на поводке тигренка. Живого, полосатого, с хвостом. А вокруг уже собирались любопытные, уже спрашивали. Чей зверь? Почему без намордника? Ну и молодежь нынче пошла. Кошки у них, и то стеляги. Это тигр или что? Игрушечный он может. Тигренок забеспокоился, оскалил зубы и порыкивал. Виктор потянул его за поводок в сторону цирка. Звереныш потянул в обратную сторону. И побежали. Надо сказать, что скорее не мальчик вел тигренка, а тигренок мальчика. Так они и бежали. Встречные уступали им дорогу. Кто-то испуганно, кто-то весело, кто недовольно, смотря у кого какой характер. Собаки поджимали хвосты и свизгом убегали. Кошки шипели, выгнув спины и заберев на месте. Девчонки, пискнув, прятались за киоски и мусорные тумбы. Тигренок никого не боялся, ничего не боялся, даже автомобилей, и никому не уступал дорогу. А Виктор боялся, как бы он ни вырвался и крепко сжимал поводок. Еще больше... Он боялся, что их могут задержать. Ведь ясно, что звереныш откуда-то сбежал, и его сейчас ищут. И расставаться с ним жалко. Тигренок рвался и рвался вперед, словно знал адрес Виктора и торопился к нему в гости. Поесть. чего-нибудь вкусненького».